Через два дня вытянувшись в струнку во всяком случае я, мы стояли перед учительским и воспитательским составом. Из замиранием сердца ждали приговора. Единственная причина, по которой нас не разорвали в клочья, в порошок не стерли и не развеяли по ветру сразу, заключалась видимо в том, что наш директор надеялся на показательную казнь, но сразу не сумел набрать и дюжины не пьяных в стельку зрителей. Выстроив наутро перед собой похмельных, опухших, трясущихся и синюшных шкалеров, он, грозно сведя брови, показал нам всем кулак, сказал «Ужо я вам!» и велел готовиться. Два дня мы провели, как в навьем царстве, метаясь между ужасом отчаяния и желанием покончить с жизнью. Зеленая от пережитого мавка свела себе гнездо в уборной, и если не блевала, то горько плакала и пела жалостливые песни. Я от мыши просидела за кроватью все это время, не поддаваясь на уговоры Алии набить архивным золотом карманы и бежать, куда глаза глядят. Время от времени к нам в комнату врывался Айрон, вопя как полоумный и вырывая волосы на голове. «Зачем вы мужика топили в нужнике? Как вы полгорода споили!» Кто водяного за бороду таскал, грозя заспиртовать, как лягву? Какого фига вы крушили кабинет директора? Вам жить спокойно надоело, да? Под конец он пришел весь расхристанный, бледный и помятый и заявил с порога, что совет школы отстоял нас дурищ. Никаких пыток, только чик и все, — сказал он. Лея с деревянным стуком брякнулась на пол, а схватилась за голову и зарыдала басом. Вампир попятился, захлопнул дверь и лишь оттуда вякнул, что это шутка. Драку с последующим топтанием дружка ногами прекратил Вениамин Вульфович. С каким-то изуверским наслаждением, выкрутив уши мне и Алии, он повел нас на школьный двор, где дожидались ученики и преподаватели школы Архона полным составом. Суть короткой, но пламенной речи Феофилак Транквелиновича сводилась к тому, какие мы недисциплинированы и как ему тяжело работать с такими несознательными личностями, как мы. Все учителя и воспитатели были полностью с ним согласны и с удовольствием напомнили нам все наши прегрешения за прошлый год. Лея на каждое обвинение отзывалась бурными рыданиями, и теперь, когда основной резерв слез был исчерпан, тихо поскуливала, шмыгая распухшим красным носом. «Ну что ж, коллеги, я думаю, мы можем приступить к объявлению наказания за проступки». Все согласно закивали головами. Лея снова зашлась в рыданиях. Я делала вид, что мне абсолютно все равно, а Лея жевала жвачку. «Наступают летние каникулы», – начал Феофилак «И нам бы хотелось, чтобы вы провели их с пользой». Вам оказана честь стать хранительницами покоя Упырского кладбища. Лея перестала рыдать и попробовала упасть на колени, но мы ее поддержали под локотки. Тогда противная мавка обвисла, как мешок с соломой, и нам пришлось поднапрячься, чтобы не упасть вместе с ней. Со стороны казалось, что от суровости приговора мы сбились в кучку и еле держимся на ногах от ужаса. Учителя были довольны эффектом. Нынешний хранитель кладбища уже 10 лет не был в отпуске. Мы думаем, что троим ничем не обремененным девушкам, здоровым и энергичным, не составит труда поддерживать порядок в означенном месте. Поэтому один месяц вы проведете в малых упырях. К тому же кладбище нужно охранять только ночью, а днем вы будете совершенно свободны. Так что, как вы видите, это довольно мягкое наказание. У вас, Алия, будет прекрасная возможность поупражняться в боевых приемах. Верия сможет поработать на совершенствовании магических способностей. Алия поучиться усмирять желание плоти.